Какие из них нахрен работники? Летом писец, как простой голубчик. Косу на плечо и в поля, в лугах, лебеду косить. Хвощи, снопы вязать. Навязал, тащив в сарай. Да опять, да еще, да сызного, да еще раз, да бегом, бегом. А пока отлучился, соседи, а кто чужой, непременно пару снопов попрут. Кто с поля, а кто прямо из сарая. Но это ничего, они у меня украдут. Я, обозлимшись, у них, те у этих, эти у тех». Как по кругу, а не выйдет справедливость. Вроде все друг друга баравамши, а вроде все при своем. Более или менее. Это, как выражается Никита Иванович, стихийное перераспределение личного имущества. Наверное, так. А старикан раньше, когда еще матушка жива была, захаживал и рассуждал, и Бендикта брался учить всяким рассуждениям. Думайте, думайте сами, молодой человек, рассуждайте своей головой. Неудобно ли, дескать, было бы без воровства? Сколько бы, говорит, времени и сил сэкономили? Насколько меньше увечий в слободе было бы? И рассудить, и объяснить, и матушка туда же головой под Так я, мол, всегда сыну тоже говорю, излагаю элементарные основы морали. но мол, пока без толку. Мораль, конечно, это хорошо, кто спорит, но хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Кроме морали, еще много чего в жизни есть. Как посмотреть, если бы моего добра, голубчики, не крали, это, конечно, мораль, спокойнее на душе было бы. А с другой стороны? Ну вот, накосил голубчик овощей, так? Теперь в избу носить надо, туда-сюда бегать, так? Только он это взялся, а тут я мимо иду, подмигиваю. Он ясно тревожится, снапы прикрывает от меня, загораживает. Лицо такое делает беспокойное, вроде как отрицательное. Брови накудлатит и с под взгляд бросает. Вижу такое дело, встану, конечно, рядом, ноги расставя, рот раскрою. Ну и давай шутки шутить. Дескать, что, Демьян? За добро боишься? А? Беспокойся? То-то бойся. Тут такое, Демьян, дело, только отвернись. Верно? А? Своего-то жалко? Ишь, вот голубчик и мнется, и топчется, и мечется, а то и рычит на тебя. Чего привязался, пес, проходи, пасть порву, а мне, конечно, хохот. Отойду в сторонку, к плитню прислонюсь, али к чему не попадя, ноги за плиту покуриваю, а сам все посматриваю, да подмигиваю, намеки намекаю, все, голубчика, беспокою. Вот если некогда ему плюнет, заберет вязанок сколько сможет, и тащит, и тащит вологом или на спине, если здоровье дозволяет, а сам оглядывается, как там я-то...